Хотя давно ли? С первой встречи с Эдом прошло не так много времени. При воспоминании об Эдде сразу стало сложнее дышать. И Тим это заметил. Придвинулся ближе, забрал из рук наровившую выскользнуть чашку. Нет, я не могла ему сказать. Хотела, но не могла. Опасно. Эд не человек. Доберётся до кого угодно. Да так, пустяки. Отмахнулась, пытаясь по-быстрому сменить тему. Возникли кое-какие проблемы, но уже всё решилось, правда. Ты лучше о себе расскажи. «Что ты, как ты? А то всё обо мне, да обо мне». «Ну, — задумчиво протянул Тим, — что я, всё тружусь на благо Родины? Или не совсем на благо? Когда как? Ничего интересного. Недавно пошёл на повышение, уже начальник отдела компьютерных технологий. Поздравляю!» «Спасибо. Слушай, мне пора». «Предвинул Тим сумку с ноутбуком. А вот назначение хотелось бы отметить. Сходишь со мной завтра в ресторан?» «Завтра?»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 Я сначала ушам не поверил. Ты и с просьбой. Потом испугался. А теперь правда. Речь Тима оборвалась на полуслове Он замер с раскрытым ртом. И не только он. Официанты, посетители, даже вино, льющееся в бокал соседа по столику. Всё замерло. Я медленно обернулась, холодея от ужаса. Эд шёл от двери, похожей на черно белую картинку. Бледная кожа, тёмные почти чёрные волосы, серебристо-серые глаза, тонкие бескровные губы.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 Он развернулся и пошёл к выходу. Стоило двери закрыться, как меня оглушили звуки голосов, смех, музыка. «Аля, что не так?» — заволновался Тим. «Всё так. Я схватила папку, надеясь, что приятель не станет задавать вопросов. Простите, Мош, что-то плохо стало. Пойду, ладно? Спасибо за вечер, всё замечательно. Звони, если что». Не дожидаясь ответа, я помчалась к выходу. Ян уже ждал, как и обещал Эд. Не поздоровавшись, забралась на сиденье, открыла папку «Студенческое общежитие». Плевать на всё и всех. Потому что перед глазами стояло лицо Эда с жутким потусторонним выражением. Пролистала страница досье, двадцатилетний парнишка хотел успешной карьеры. Выбор между нею и семьёй. Банально и трагично. Повторяла себе, всё равно, всё равно. Необходимо что-то сделать. Если не сейчас, то когда? Но страх сковывал руки, ноги. Как же надоело. Я даже темноты в детстве не боялась. Тогда почему теперь не могу справиться?